Когда вдали показалось наше прибежище на ближайшие пять дней, у меня ёкнуло сердце. Я ожидал создать в этом светлом двухэтажном здании множество прекрасных воспоминаний, которые будут греть мне душу весь последующий год. Зайдя внутрь, Тара первым делом принялся включать кондиционеры в доме на режим обогрева, а мы с Минори, не раздеваясь, поднялись на второй этаж с первой порцией багажа и очутились в раю для двоих. Там находились две спальни, на двери одной из которых висел замок. Наша комната была обставлена по-европейски, большая двуспальная кровать с кованым изголовьем посередине, у стены вместительный резной шкаф-купе, а рядом напольное зеркало на ножках во весь рост в бронзовой раме под старину. Деревянный стол с двумя стульями стоял возле окна, не слишком большого, но света в комнате хватало. На стене, как и внизу в гостиной, совмещенной с кухней, висел огромный плоскоэкранный телевизор. Покойный старик Тара был моряком в отставке, повидал много местечек с самыми разнообразным бытом и культурой. А в последние годы жизни владел несколькими туристическими судами. Как и сын, он никогда не считал, что хорошие вещи могут быть лишними. И не видел необходимости пренебрегать как удобством, так и красотой. Поэтому, несмотря на серьезный возраст здания, ремонт в доме оказался отменным. Что еще нужно для потрясающего отдыха с любимой? Разве что осмахнуть пыль со столика, а потом поставить туда пару свечей и бутылочку хорошего сливового вина. На полу лежал прямоугольный электрический коврик для дополнительного обогрева в марте на острове Хоккайдо температура только робко начинает преодолевать плюсовую отметку и днем доходит в среднем градусов до трех а ночью снова уходит в приличный минус поэтому повсюду еще лежит нераставший снег в большом доме никогда не помешает лишний источник тепла а для его сохранения и окна разумнее делать небольшими Как здесь чудесно воскликнула минори улыбаясь и с размаху шлепнулась на мягкую кровать Ты тоже так считаешь Потянувшись, она встала, достала расческу из сумочки, распустила волосы и подошла к зеркалу. Подстроила угол наклона под себя, внимательно посмотрела на свое отражение, а затем склонила голову к плечу и надула щеки, как будто прикидывая, насколько круглее они могут стать. «Как думаешь, сколько ему лет?» «Ну, много. Наверное, больше, чем мне. Может быть, миллион». «Опять ты пытаешься меня надурить, Ютака. Считаешь я такая глупая? Тогда ведь еще не было зеркал». Она шутливо заколотила кулачками мне в грудь, а я поймал ее запястье и коротко поцеловал. «Спущусь за твоим чемоданом, а потом вместе с ребятами поедем за продуктами». Она кивнула.